Битово при Юрьеве. Как и предполагал Юрий, себрат Ярослав проигнорировал приказ старшего брата и не ушёл из старшка. И более того, запретил провоз зерна из южных русских земель в Новгород. Год в новгородской земле выдался неурожайный. и в отсутствии подвоза в Новгороде ощутили нехватку продовольствия. Новгородцы направили к Ярославу послов с предложением откупиться. Однако Ярослав послов посадил в тем лицу в дополнение к тем знатным торжичанам и новгородцам, которых он захватил ранее в торжке. Как и предполагал Юрий, Мистислав удатный пригласил к участию в конфликте князей Смоленского и Псковского. В начале августа эти князья с дружинами прибыли в Новгород. Между тем в Новгороде простой люд уже голодал, цены на хлеб взлетели до небес. В начале августа объединённое войско под командованием Мстислава Удатного выступило в поход. Три княжеских дружины вместе насчитывали 3200 гридий. Дополнившиеся новгородские бояре Оже выставили 3200 конных дружинников. Оголодавшие новгородцы растрясли свои сбережения и выставили в ополчении 5400 воев. Всего выступило в поход 11800 воев. Получив донесение о выходе войска из Новгорода, Юрий срочно созвал во Владимир все свои войска и выдвинулся к Юрию. Тем временем Мстислав Удатный подступил к Торжку. Увидев подходящую рать, Ярослав оставил город и отступил в Тверь. Когда силы Мстислава подошли к Твери, Ярослав сбежал и оттуда. Из Твери Мстислав направил посольство к Константину в Переяславль. Мстислав отлично знал, что Константин считает несправедливым то, что отец не отдал ему Владимирский стол и поэтому не участвует в походах Юрия. после прибытия к Константину что в случае успехом Стеслав отдал ему вожделенный владимирский стол константин согласился большинство бояр ростовского княжества поддержало его вместе с боярскими дружинами войска константина насчитывало 1700 гридей константин тоже привёл своё войско к твери в новгородской коалиции Гнездей стало 8.100 конницы и 5.400 новгородской пехоты. В отличие от дружинников, новгородцы предпочитали биться в пешем порядке. Юрий решил встретить врага у Юрьево, где было достаточно просторных полей. Два огромных по меркам Руси войска встретились 2 сентября. Юрий собрал войска несколько меньше, чем рассчитывал, однако весьма внушительные. У Владимирцев было 6900 конницы и 6100 пехоты. Количество артиллерии у Юрия возросло до 46 орудий, из них 12 пушек и 34 гауфницы. Конницы у калийцев и князей было больше, зато у Владимирцев было больше пехоты. В целом, по количеству воев, силы новгородской калийцы были несколько больше. Однако Юрий надеялся, что его козырные карты, артиллерия и гуляй город обеспечат ему неоспоримое преимущество. Для боя Юрий выбрал обширное поле между притоками Америки Колокши речками Липицей и Гзой. Слева поле ограничивалось рекой Колокшей, а справа густым и ловым лесом. Длина поля от Липицы до Гзы превышала 2 версты. Ширина от речки до леса равнялась в версте с четвертью. К крепости Юрьева Юрий решил не привязываться, поскольку она была слишком мала для его войска. Оба войска разбили полевые лагеря восточнее Юрьева. Владимирцы за речкой Липецей, а новгородцы с союзниками за Кзой. Как водилось между Рюриковичами, сначала стороны провели переговоры. И, как обычно, остались при своем мнении. Уступать никто не захотел. Утром 3 сентября Владимирское войско по двум заранее наведенным мостам переправилось через Липецу и построилось в боевом порядке. Первой переправилась конница и выстроилась в шесть рядов на фронте шириной версту, закрыв противнику обзор на строящийся гуляй город. За конницей переправились Ипавский гулей города. Его команда приступила к работе. Диспозицию Юрий заранее обсудил с своими доми, наметил план сражения и сигналы, которые должны будут подавать трубачи и звонари. Конными стрелками численностью в 1400 воев командовал князь Ярослав Всеволадович. Личную дружину Юрий раздал в полки лёгкой конницы. Ярослав, понятное дело, Попробовал возмущаться, однако Юрий урезонил его, заявив, что Ярослав лично виноват во всей этой заварухе. И если он будет хорохориться, то вообще отправится в во Владимир в узилище под конвоем. Далёкую конницу Юрий разделил на полк левой руки и полк правой руки, по 2300 гридий в каждом. Конным полком левой руки командовал князь Владимир Всеволодович. Командир полком правой руки Юрий доверил командовать братву Святославу Всеволодовичу. Гулей город поставили двумя прямоугольными городками размером 20х80 повозок каждый. Длинная сторона городков протянулась вдоль речки. Между городками оставили проход шириной полсотни саженей. Тыльная сторона крепостиц располагалась на расстоянии сотни саженей от речки. На передней стороне в каждой крепостице, в разрывах между повосками выстроились по 6 пушек и по 17 гауфниц. Пушки Юрий приказал поставить на флангах, а гауфницы ближе к центру позиции. В каждой крепостице разместились по 400 грейдей тяжёлых кавалеристов и по 400 грейдей стрелков и по 900 городовых стрельцов. В левой крепостице командовал боярин Пахом, а в правой боярин Потап. В правой крепостице гарнизон быстро собрал вашенку высотой в 3 сажени, на которую по лестнице взобрались князь Юрий, воинский глава Пантелей и два трубача. Снизу под вашенкой подвесили небольшой коулкал. На флангах и в центре между городками построились три полка пехоты, в каждом по 500 смердов. тяжёлых пехотинцев и по 400 смердов-стрелков. Построение каждого полка 90 ина в фафронту и 10 рядов в глубину. Впереди шесть рядов тяжёлых пехотинцев с щитами и копьями, за ними пять рядов стрелков. Командовать полками пехоты Юрий Нозачил заслуженных дружинников Кондрата, Лавра и Меркула. Резервный полк тяжёлой конницы В 900 отборных гриде Юрий доверил младшему брату Ивану. Переправа и построение у Владимирцев заняло меньше часа. Ширина их строя по фронту составила немногим более версты. Правый фланг немного недоставал до леса, а левый — до реки. Заметив переправу Владимирского войска, Мстислав начал переправу своих сил. Конница переправилась быстро и... Пехота разувалась перед переправой, чтобы не сражаться в самой краюбови, переправлялись и строились они часа полтора. Новгородская пехота у Мстислава составила большой полк и заняла центр построения. Полк левой руки из 2.400 гридий составили сваленские и псковские дружинники под командованием сваленского князя Владимира Рюриковича. Полком правой руки Из 1700 гридий командовал Константин. Свою дружину в 1400 гридий и 1000 псковичей Мстислав оставил в резерве и расположил за пехотой. Закончить построение без помех Новгородцам Юрий не позволил. По его приказу звонко пропели трубы. Две шеренги лёгкой конницы пришли в движение, начиная с правого фланга. Находившийся на правом фланге Ярослав возглавил атаку. Перестраиваясь на ходу из двух шеренг в четыре параллельных колонны, конные стрелки по степенно набирая ход, пошли вперёд вдоль леса. Не дойдя до строеного гравцов на сойной усаженей, Ярослав начал поворачивать, набрав всю полный аллюр колонну конницы в левой и вывел её на курс параллельно строю противника на расстоянии в полсотни сойной сажений от него. Стрелки всех четырёх колонн, не снижая хода, принялись засыпать строй противника стрелами, никуда специально не целясь. Стрелы пускали навесом, на скаку. По плотному строю промахнуться было довольно трудно. За те 3 минуты, что каждый конный стрелок скакал вдоль строя противника, он успевал выпустить 25-30 стрел. Стрелы с кованными бронебойными наконечниками, падая на строй сверху, пробивали кольчуги, и открытые части тел поражали лошадей. Новгородцы прикрылись щитами, но падающие сверху дождем стрелы находили уязвимые места. Заржали раненые кони, закричали раненые люди. Конница дружин Луков при себе не имела и осталась стоять на месте, не имея приказа. Задние ряды новгородской пехоты составляли лучники, которые открыли массированную и ответную стрельбу. Однако стрелять им приходилось, не видя целей, которые были закрыты передними рядами пехотинцев. К тому же по оба истро движущимся в редком строю целям. Так что потери от этой стрельбы и Владимирская конница понесла небольшие. Мстислав, быстро оценив ситуацию, понял, что, Что его войско стоит на месте, они несут потери значительно больше, чем атакующий противник. Приказал дать сигнал к выдвижению, несмотря на то, что ещё не вся пехота выстроилась. Трубы пропели, весь строй конярской коалиции слитно качнулся вперёд, переступая через убитых и обходя раненых, которые начали проталкиваться в тыл. Трубы пропели ещё раз жажды. Ганные полки правой и левой руки с шага перешли на рысь, затем пустились в галоп, стремясь рубиться в строй наголо противника. Однако конные стрелки развернули коней и во весь опор понеслись к Гулей-городу. Пехота, увидев это, быстро отступила из центрального прохода за крепостицы. Лёгкая конница Владимирцев разошлась на фланги, пристроившись на крыльях войска. Окончательно перекрыв зазоры между строем лесом с одной стороны и речкой с другой. Догнать лёгкий коннах стрелков бронированные дружинники не смогли, хотя они стягли и порубили пару десятков своих обидчиков, кое-которых были ранены в перестрелке. Владимирские конны стрелки вихрем пронеслись через открытые проходы между городками. Пехотинцы тут же перекрыли проход, выстрелив в нём стену щитов. В первом ряду в сталевойной с ростовыми щитами три следующих ряда прикрыли передних круглыми щитами сверху длинные копья в четыре ряда густой острой щитиной встали перед щитами в семи следующих рядах встали пехотинцы лучники атакующие дружинники князей увидели перед собой стены двух гуляй городков и устремились в проход между ними, вслед за удравшими туда конными стрелками. Преследующие конных стрелков дружинники, проскакав версту по полю, тоже стянулись в центру позиции владимирцев и к тому же растянулись в длину. Самые азартные на самых быстрых конях выдвинулись вперед так, что их построение из шеренги превратилось в клин, подобно свинному рылу. Но надо же! подумал Юрий-старший, но вылеты немецкие рыцари. Те тоже любили свиньей атаковать. Эти посторонние мысли не мешали ему внимательно следить за ходом битвы. Как только голова свиньи втянулась в проход, Юрий дал новый приказ. Звонарь под наблюдательной башней ударил в колокол. Стоявший на готове с зажженными фитилями в руках, Канониры одновременно поднесли фитили к запальным полкам орудий. Сорок шесть пушек и гаубиц одновременно изрыгнули длинные снопы пламени прямо в лицо атакующим княжеским конникам. Оглушительный гром качнул наблюдательную башню. От этого грохота даже сами артиллеристы в испуге присеяли. До этого им ни разу не приходилось стрелять залпом из всех орудий. пушки и гауфритцы раньше стреляли только по одиночке. Пехотинцы в гуляе городе, и на флангах попадали на колени и в испуге начали креститься. Лошади дружинников, стоявшие на позиции, даже всех от пушек шарахнулись в сторону и испуганно заржали. Всадникам с трудом удалось их успокоить. Всё поле перед гуляе городом забалакало от дыма. Но хуже всех Пришлось дружинникам коалиции князей. Многие из них не успели ничего осознать. Вспышка пламени в лицо и конец. Многим пришлось еще хуже. Железные чугунные ядра пушек пробивали на вылет до десятка всадников. Разрывали на части тела коней и людей. Отрывали ноги, руки, головы. Рвали на части туловища. Истошно вопили раненые кони и люди. Истошно вопили. Это была натуральная скотобойня. Тем, кто попал под кортечь гауфниц, пришлось не легче. Круглые свинцовые ядрышки размером с перепелинное яйцо при попадании в голову разносили череп на куски. Пробивая кольчуги, наносили страшный глубокий ранок. Перебивали руки и ноги коням и воинам. Поскольку гауфницы стреляли с небольшим углом возвышения, Кортеч летела далеко, доставая сверху даже задние ряды атакующих. Каждая гауфница поражала всё живое перед собой на поле в пять сожжений шириной и полсотни сожжений в глубину. Даже если кортечный взлёт не пробивал о панцирь падет и поверх кольчуги, она наносила такой удар, что панцирь выминался внутрь, ломая рёбра и кости. Лучники из гулей города и из пехотных полков опомнились и, повинуясь командам десятников, с максимальной скорострельностью посылали бронебойные стрелы в облако дыма, из которого доносился леденящий душу вой и вопли раненых. Всех командиров десятников и более старших накануне битвы предупредили, что князь применит против новгородцев огнебойное громовое оружие огромной силы. Так что командиры были в какой-то степени подготовлены к тому, что они увидели. Но именно такого не ожидал никто. Между тем артиллеристы не мешка ни секунды приступили к работе. Откатившиеся назад орудия пробанивали, засыпали и трамбовали в пороховой заряд. Проталкивали столы, пыжи, ядра и туеса с картечью. Открывшись в гуляющем городе после отката орудий амбразуры, пока артиллеристы работали и перекрыли щитами и копьями пехотинцы, впрочем, никто их не атаковал. Полсотни конных дружинников, которые успели проскочить в проход между крепостицами до залпа оглушённых и растерянных быстро нашпиговали стрелами с двух сторон со стен обоев городков, дующие с запада. Утренний ветерок стал относить постепенно рассеивающиеся облака дыма в сторону леса. Из всех очевидцев только Юрий старший был готов к тому, что увидели сначала военные начальники с башни, а затем и все остальные. Сквозь рассеивающийся дым глазам Юрия и Пантелейя предстала впечатляющая картина. Перед фронтом гулей города Все поле было усеяно трупами людей и лошадей. Повсюду бились раненые кони и пытались отползать назад раненые люди. Уцелевшие всадники в полной растерянности топтались на месте, по всей видимости, оглушенные. Десятники и сотники размахивали руками и мечами и пытались что-то приказывать. Их никто не слышал и не слушал. Даже у стоящего на башне Юрия сильно звенело в ушах. Да он не слышал что-то возмуждённо говорящее ему Пантерея. Наконец до него дошло, что голова предлагает атаковать деморализованного противника всеми полками лёгкой конницы. Слог постепенно восстанавливался. Юрий решил подождать атаки. Нужно было подставить под удар артиллерии ещё и новгородскую пехоту, иначе было неизбежать больших потерь. Мистисафудатный, недаром считался лучшим из воеводей Руси. Впрочем, он находился вдалике от стен Голего города, застроен быстрой наступающей пехотой и не мог в полном объёме оценить, что произошло впереди. Он слышал гром, видел облака дыма и слышал много голосов и воплей. Он решил, что Юрий использовал греческий огонь, который применяли раньше византии. Тем не менее, Он приказал протрубить конницы отход, а пехоте перейти на бег. Конечно, пехотинцы в обороне мог бежать только трусцой, а никак не как в рысью. Тем не менее, новгородцы, разозлённые голодовкой, которую устроил им Ярослав, не утратили боевой дух и рвались в бой. Князь Зел слышали наконец сквозь звон в ушах сигналы к отходу конницы, которые подавали трубачим Стеслава, увидели накатывающаяся на них с тыла пехоту и начали отводить расстроенные конные полки на фланге. К моменту подхода новгородской пехоты на сотню шагов артиллерийцы были готовы. Вдарил колокол, по сигналу грянули орудия, поверх побитой конницы легли побитые пехотинцы. — Вот теперь пора, — сказал Юрий Пантелею. Взревели трубы, Забил на батам колокол и начав глушённой пушечной борьбой войны могли не услышать пехота освободила центральный проход в него устремилась тяжёлая конница 45 садников в шеренги и 20 рядов в глубину первые шеренги с длинными тяжёлыми копьями на перевес с обоих флангов устремились вперёд полки лёгкой конницы за ними и полки конных стрелков пехотные полки тоже бодрым шагом двинулись вперед салет за конницей. Как и ранее конница, после артиллерийского залпа, оглушенная пехота в замешательстве встала. В этот момент сквозь еще не рассевшийся дым в разорванный ядрами картечи пехотный строй врезался полк тяжелой конницы и прошел его, как горячий нож, сквозь масло. В полке легкой конницы Врезались, понесшие большие потери, искучившиеся на флангах, расстроенные княжеские дружины. Пошла рубка на мечах и топорах. Княжеские дружины начали отступать. Мстислав Удатный бросил в бой свой резерв. Во главе своей дружины он ударил в лоб по прорвавшей пехотной строй тяжелой конницы Ивана. Всадники Ивана были вооружены лучше большинства дружинников Удатного, но тех было больше, Бой был тяжелым. Тем временем полки легкой конницы опрокинули остатки дружин Константина и Смоленского князя и охватили с флангов дружину Мстислава. С тыла его атаковала легкая конница, густо засевая стрелами дружинников Мстислава. Может, Мстислав Удатный и не был самым лучшим полководцем, но воином он был непревзойденным». Десятком личной стражи с огромным топором в руке он прорубился сквозь среди легкой конницы, затем сквозь конных стрелков и пустился на утек с поля боя вслед за дружинами Константина, Смоленского и Псковского князей. Полки легкой конницы и полки конных стрелков устремились в преследование, врубая отстающих. Стрелы конных стрелков пущенные навесом ранили коней, кони теряли скорость, лёгкая конница рубила отстающих. Пехотные полки окружили большой полк Новгородской пехоты, стрелки из Гулей-города засыпали новгородцев стрелами, но те продолжали упорно сопротивляться. По команде Юрия владимирские пехотинцы расступились перед стеной Гулей-города, открыв строй на новгородцев артиллерийскому огню. Пушки и гауфницы дали еще один залп в упор по-плотному, прикрывшемуся щитами струем. Когда дым расселся, остатки новгрудцев сдались. Разгром княжеской коалиции был полным. Точно таким же, каким был известный Ивану Васильевичу разгром Владимирского войска в Липецкой битве. Преследование бежавшего с поля боя противника — Продолжалась до темна. Уйти удалось немногим. Все же коней стрелков уставали меньше, чем коней одоспешенных от всадников. Оторваться от конных стрелков дружинники не могли. Их настигали и расстреливали издали, не позволяя вступить в мечный бой. Три дня Владимирское войско оказывало помощь раненым. Хоронило своих убитых, считало потери своей противника. Собирала богатейшие трофеи. Тяжелых раненых врагов добили, чтобы не мучились. Местные люди согнали копать братские могилы для воинов и могильники для лошадей. Впрочем, местным разрешили брать для выхаживания раненых лошадей и убитых коней на мясо. К счастью, погода стояла не жаркая. Небо было пасмурным, но без дождя. Иначе бы задохнулись от смрада. Вони над полем битвы, и так хватало. Воняло из разорванных пушечными ядрами кишечников людей и лошадей. Воняло прокисшей кровью. На третий день появилась и трупная вонь. Над побоищем кружились и орали вороны. Тучами роились сосенние мухи. К концу третьего дня захоронили всех. Трупы лошадей свалили в соседний овраг и засыпались землей. В Новгородце погибло 10300 воёв, 2200 было взято в плен, удрать сумели не более 1000 воинов. Потери в Владимирце составили 800 воинов убитыми и 900 серьёзно ранеными. В среде князей коалиции погибли брат Константин Всеволодович и валевский князь Владимир Рюрикович, а также восемь удельных князей Рюриковичей. Владимирцев погиб брат Ярослав он долго преследовал со своей личной стражи иконами с иконными стелками самого Мстислава Удатова не имел ни осторожности вступить с ним в единоборство прочим Ярослав всегда был самонадеян Мстислав ударом топора снёс ему непутевую голову а Мстиславу удалось уйти он и в самом деле был удачлив 11 сентября 1214 года В Сольный Град Владимир праздничным колокольным благовестом встретил победителей. Весь городской и окрестный люд высыпал навстречу войску. Митрополит Максим отслужил благодарственным молебен и панихиду, попавшим в соборе Успения Пресвятой Богородицы. Воистину, такой победы еще не было в земле Владимирской. Митрополит отдельно благословил пушки и гаубицы, Следующее в общем строю войска. Скрывать их наличие дальше не имело смысла. Однако после торжеству вся артиллерия снова ушла в секретный Боголюбовский детинец.